Глава двадцать четвертая. Автор и читатель. И все. На этом текст обрывался, оставалось еще полстраницы девственно чистой бумаги, и ни даты, ни города, как любят порой отдельные литераторы, мол, «Монмартр, Козьмодемьянск, 1999». Ничего такого. И доктор Терехов аккуратно, по врожденной педантичности, принялся складывать листы в аккуратнейшую стопу, захватывал по десятку, полтора, поворачивал боком, легонько постукивал по стулу, подравнивал. В скорину углу стола лежало не просто стопа бумаг, а этокий белый параллелепипед, где ни один отдельный листок не выступал и на миллиметр. "И так?" в впечатлении спросил Кирьянов. Он как-то через чур уж спокойно это спросил, предельно деловито, даже с некоторой скукой. ни следа за таённого волнения начинающего автора, озабоченного отношением окружающих к любимому детищу. В своё время, когда Терехов ещё надеялся, что сумеет всё же свои сюжеты записать, ходил и в литературное объединение к запойному прозаику Веремееву, кое его в благодарность за консультации регулярно выхаживал приватным образом от белки. Было время насмотрелся на пишущих, изучил неплохо, знал их обычные реакции на первых читателей. Так вот, ничего похожего от Кирьянова явственно веяло не жадным любопытством, а чем-то другим, что Терехов пока не в состоянии был расшифровать. Осторожно подбирая слова, чтобы часом не наступить на горло творческой гордыни собеседника, он сказал: "Мне безинтересно, знаете ли, особенно с этим вашим чубурахом". Для читателя полны неожиданности: как у классика спицы оказались скандалами, настольная лампа микрофоном, а бабушка начальником тайной полиции. Ну вот то, то, что полная неожиданность, усмехнулся Кирянов. Для ребят это был шок. Сразу вспомнили, что у при нём болтали, как кое-кто в его присутствии девиц лапал, пока этот долбаный робот в облике игуаны ползал по потолку, и все его принимали за настоящего наш майор. А, в общем, он мужик ничего. Я с ним потом встречался раза два. Не вредный мужик, профессионал. И снова в его голосе прозвучала скука, некоторая лень, словно они об общем знакомом говорили. — Не вязочки у вас тут, — сказал доктор Терехов, — не стыковочки. — А конкретно? — Да вот, хотя бы взять этого вашего... героически погибшего коллегу то он у вас Жакенбаев, то Жаукенов. Вы серьёзно? Серьёзно? Вы в нескольких местах вы его именуете то так, то этак. Фу ты. С досадой сказал Кирьянов. Вот что значит не перечитать потом. Ну да, накладочка. В общем-то фамилия у него была совершенно другая, хотя похожая. Я, видимо, забывал в торопях, как его называл у себя в дневнике. — В романе, вы хотите сказать? — В дневнике, доктор, в дневнике, — сказал Кирьянов. — Ну, а еще какие-нибудь принципиальные замечания есть? — Вот уж не знаю, можно ли это назвать принципиальным замечанием, — подумав, сказал Терехов. — Не вяжется кое-что. — А именно? — А. Вы там порой чересчур много пьёте, а потом мчитесь на задание, как ни в чём не бывало. Извините, плохо верится. В конце, после поминок, вы сами описываете, что вся компания, простите великодушно, нахрюкалась чуть ли не до поросячего визга. И тут ваш полковник объявляет боевую тревогу, и вы абсолютно трезво и мчитесь на вызов. Тьфу! дей повторил Кирьянов, совсем забыл. Очень уж привык к этой штуке. Она ж там обычная, как у нас водопроводный кран. Понимаете, у каждого в квартире в прихожей в углу торчала под потолком этакая полусфера, нечто вроде душа. Достаточно встать под неё и дёвануть кнопочку. Прошибёт неописуемым душем насквозь. И ты снова трезвеханек, сколько бы не выпил. — Ах, вот оно что! — сказал доктор Терехов, стараясь быть бесстрастным. — Полезное изобретение, ничего не скажешь. Здесь бы ему цены не было, пожалуй. — И не расскажете ли, что с вами было потом? — спросил Терехов. — Заинтриговали вы меня? — Потом... четвёртое управление работа во времени, точнее говоря, в прошлом. А в будущем что не получается? Там барьер. Скупа обронил Кирянов. Ну, ну да, разумеется, задумчиво кивнул Терехов. Там барьер. По Азимову, по Андерсону, по кому ты ещё? Интересно, Азимов у вас не работал? — Не припомню, что-то. — А Стругацкий, значит... — Значит, — сказал Кирьянов. — Кстати, вам, как любителю фантастики, будет интересно. Доводилось мне уже потом читать два романа Аркадия Светнатанча «Прозрачные паруса» и «Последний талый снег». — Не припомню таких. — А откуда ж вам помнить? — усмехнулся Кирьянов. — Кляни в спецхране. — Да. Почему? От того, что Аркаша Самурай заигрался. Прав был Митрофанович. Не выдал в сих трудах никаких таких особенных тайн, но всё равно руководство решило, что в них чересчур много от закулисной реальности, а потому лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, знаете, как это бывает. И законодатели об о романчиков спецхран А может, и правильно сделали, что законодатели. Были печальные прецеденты, знаете ли. На земле там и всямо обитаются всякие непризнанные гении, по молодости непризнанные, по смелости идей, по разным другим причинам, порой чисто бытовым. Теперь представьте, что попадает такому в руки книжка вроде прозрачных парусов. и как детонатор вызывает ассоциации с смелой идеей, позволяет связать воедино парочку, казалось бы, абсолютно несвязуемых областей знания. Трудновато мне представить, сказал Терехов с лёгкой езвительностью. Я прозрачных парусов не читал. А хотите? Не отказался бы. У вас что с собой? Да нет, конечно, говорю вам, в спецхране. И кто ж меня пустит в ваш спецхран? А почему нет? пожал плечами Кирьянов с совершенно непонятным выражением в глазах. Можно устроить. Был бы вам благодарен, поклонился Терехов, уже не скрывая извивительности. Значит, у вас там эткая полиция времени? Да нет, не совсем. Задач-то много. И они разносторонние. Я, например, снимал людей с Титаника. Может, помните, был такой лайнер? Помню, представьте, сказал Терехов. И много сняли? Позвольте осведомиться. Всех? сказал Кирьянов бесстрастно. Когда отплыли все шлюпки, он стал погружаться. Тут мы и заработали. Могу вам сказать по секрету, что на дно он шел уже пустым. Вообще, с кораблями вроде «Титаника», о которых заранее известно, что они потонули на большой глубине, а то и пропали без вести, очень легко работать. Насколько я помню, до «Титаника» все же добрались глубоководные аппараты. А толку-то нет. Хмыкнул Кирьянов. Заранее было ясно, что ни единой косточки они не узрят. За десятки лет их надёжно растворяет морская вода, это всем известно и не вызывает ни малейших подозрений.